Букет. В военном госпитале шведов проторчал почти до обеда. Пока ходил-бродил по кабинетам, то с баночками, то с бумажками, притомился. Спина болела ужасно. Вот ведь незадача. Как в операционной стоять будет? Наконец, чувствуя перед глазами мутную пелену, он дотащился до кабинета заведующего, и минут пять стоял перед дверью, пытаясь соорудить скучающее и легкомысленное выражение на усталом лице. Кимыч, мельком взглянув на беспечную физиономию шведова, кивнул на стол. «Посиди пока, Серега». Не поднимая глаз и сердито хмурясь, старый друг продолжал строчить что-то в истории болезни. «Смертный приговор пишет», — подумал Сергей, усаживаясь у стола заведующего. На лысую и круглую голову Кимыча Падали лучи хмурого питерского солнца. Она мягко светилась, как соляная лампа. «Если задумал смертоубийство, не тяни. Пока ты тут каллиграфией занимаешься, я сдохну», сказал Шведов после 10 минут ожидания. «А ты думал это быстро? Да по твоим ранам можно роман написать. Ага, войну и мир». «В точку. Война тебя распахала, как озимое поле. А чинили всем миром. Может, без лирики обойдемся». Кимыч наконец поднял голову и взглянул серьезно. Сергей сделал кислое лицо, не допустит к работе. «Наплетет всего, начнет уговаривать, успокаивать, как малое дитя». Заговорит, в общем. «Работать дашь?» Свято веривший, что лучшая защита нападения, в лоб спросил он. «Да ты полчаса за столом не выстоишь». Сразу начал отбиваться Кимыч. «Еще полгода на печи полежу?» И минуту не выстою. Поставь на аппендиксы, пальцы пришивать, уши отрезать. Хоть на прием, только не маринуй больше. Сопьюсь или с крыши брошусь. Да тфу на тебя, шведов! Чего ты каркаешь? Не виляй. Мне твои виляния опротивили. Заткнись и давай работу. Потому в какую сторону по лицу главврача пробежали морщины, Сергей понял, что тот дрогнул. А если ты в обморок во время операции упадешь... Ты займешь место павшего бойца и спасешь пациента. Так я что, за твоей спиной все время стоять должен? Должен, как часовой у мавзолея. С какой стати? С такой, что ты мне друг, брат и сват. Кимыч попыхтел немного и, наконец, выдавил. Недели через три-четыре приступишь. Извини, брат, раньше нельзя. И учти, Галя каждый день будет мерить тебе давление и температуру. «Слушаюсь, товарищ генерал!» С готовностью кивнул шведов, уверенный, что прекрасная Галя ни за что не станет тратить силы на всякие глупости. Она сразу предложит заняться чем-нибудь более увлекательным. «Как там Ярик?» — спросил Кимыч, ставя на листе печать. «За полгода одичал совсем, не знаю, что и делать». «А школа?» «Да в школе даже не знают, что он один тут ошивался. Представь, вступил под моим ником в родительский чат». Я глянул и обалдел. Всех строит только в путь. А что пишет? Учит, как надо детей воспитывать, паршивец. А они? А они не спорят? Конечно. Кто ж с тобой спорить будет? Герой России и все такое. Да никто не знает. Перестань. Никто не знает? Да про тебя по всем каналам недели две трещали без устали. Я уже не мог на твою рожу в телевизоре смотреть. Кимыч, поверь, это я уже не могу на свою рожу смотреть. «Заплыл весь от лежачей жизни. Глаз не видно, как китаец, честное слово». «Ничего. При нашей работе быстро сгонишь свои килограммы», — пообещал Кимыч, запихивая папку в ящик стола. «Только об этом и мечтаю, веришь?» «Верю. Сам такой». Кимыч помолчал, глядя на друга, и вдруг спросил. «А что, Эля? Не объявлялась?» Сергей поморщился. «Да я и думать о ней не хочу». «Не хочешь?» «Или не думаешь?» Шведов открыл рот, чтобы послать Кимыча к чёрту с его приставаниями, и вдруг прямо перед ним вполне осязаемо предстала соседская девушка Глафира. Материализовалась из воздуха, как фея в детском фильме. И до того конкретно, что Шведов почувствовал её запах. легкий и очень свежий, как у молодого яблока, не упавшего, а крепко держащегося за ветку. Шведов аж зажмурился. Так реально это было. «Ты чего?» — спросил Кимыч, вглядываясь в лицо Сергея. «Я плохо тебе, что ли?» «Нет, Кимыч, хорошо. Ты даже не представляешь, как мне хорошо». Ответил Сергей и улыбнулся. «Да чего же хороша эта Глафира Вознесенская». По дороге домой он совершенно неожиданно для себя зашел в цветочный магазин и купил букет крепеньких тюльпанов. Международный женский день давно миновал, и тюльпаны были вроде как не в тему, но они казались такими свежими и веселыми, что он выбрал именно их. Обрадованная продавщица завернула букет в плотную бумагу, уверив, что сейчас это самая трендовая упаковка для цветов, никакой слюды, только бумага. Шведов от чего-то вдруг сильно разволновался, поэтому спорить не стал. а сжал тюльпаны покрепче и почти побежал на Малую Морскую. Боялся, что тюльпаны замерзнут. До самого подъезда он трусил рысцой. Весело так, бодро. А у самого лифта в нем что-то сломалось. Какого хрена он припрется к малознакомому человеку с дурацким букетом? Тюльпанов она не видала, что ли? Посмотрит с равнодушным удивлением и спросит, с чего вдруг такие подарки? Открылся лифт. Сергей посмотрел в зеркало на стенке кабины. «Старый дурак!» — объявил он себе и пошел наверх пешком. Дома он ткнул букет в литровую банку из-под огурцов. Стебли обиженно скрипнули. «Ничего, потерпите, а то вообще выкину!» — пригрозил он и поставил банку на стол. Сбоку. Прошел час, а шведов все не мог выкинуть проклятые тюльпаны из головы. Он даже в кухню старался лишний раз не заходить. Пил чай, сидя на диване, но букет все равно давил на мозги, не давая расслабиться. А ведь даже запаха от них никакого нет. В конце концов, Сергей решил, что надо просто выбросить эту пакость с балкона. Он уже направился в нужном направлении, как вдруг в дверь позвонили. Ну вот, дождался, когда вернется Ярик. Теперь начнутся расспросы. «Здравствуйте», — громко сказала «Глафира. Едва он отпер дверь. Извините за беспокойство. Мотя просила отнести котлеты для Ярика. Он любит, а у нас сегодня как раз такие удачные получились, что я... Ой, простите, тарелка горячая. Можно я ее поставлю?» Она посмотрела вопросительно, но внятного ответа не получила. Только нервный поворот головы, который приняла за кивок. Глафира быстро прошла в кухню и сгрузила тарелку на стол. Чудовищный шарик, лежавший кверху пузом возле плиты, при ее появлении приоткрыл один глаз, снова закрыл и лениво перевалился на бок. «Ходят тут всякие», — перевела Глафира. Она оглянулась в поисках хозяина, но его рядом не оказалось. На соседке было надето что-то легкое и голубое, и это очень мешало сосредоточиться, поэтому сразу шведов за ней не пошел. а подождал, пока его взор не принял соответствующее случаю равнодушно-приветливое выражение. Когда он наконец зашел в кухню, соседка смотрела на букет и странно улыбалась. «Еще раз простите, что не вовремя», — снова извинилась она и буквально кинулась прочь. Прощально мелькнуло голубое платье. Шарик, который во время этого представления лениво валялся и посматривал с прищуром, поднялся и негромко вякнул. «Что за шум? А драки нет». Сергей махнул на него рукой. «Тебя только мне не хватало». И что такого она увидела? Шведов посмотрел на котлеты и пожал плечами. «Странная какая-то. Это Глафира Вознесенская». Он прошелся по квартире, выглянул в окно. постоял немного, а потом вернулся в кухню. Тюльпаны весело топорщились, напившись воды, и крепкие бутончики немного приоткрылись, обнажая ярко-желтую сердцевину. А ведь он приманил ее на этот букет. Приманил, и она пришла, сама. Только он, как классический идиот, не придумал повода, чтобы ее удержать. Шведов даже зарычал от злости, схватил злосчастный букет и направился к соседям. «Здравствуйте!» — громко сказал он Моте, открывшей дверь. «И вам не хворать!» — ответила та, вытирая о руки фартук. «Матрёна Евсеевна, спасибо вам за котлеты!» Он вручил букет. Не ожидавшая ничего подобного Мотя даже не нашлась, что сказать. Приняла цветы и посмотрела испытующе. Шведов зачем-то поклонился и быстро шмыгнул в спасительную темноту своей квартиры. «На тебе!» Мотя поставила перед Глафирой, которая, сидя за кухонным столом, лепила пельмени вазу с тюльпанами. «Это что?» — глупо спросила та. «Подарок от соседа». «Мне?» «Ну не мне же!» «Ерунда!» — вдруг рассердилась Глафира. «Это он в благодарность за котлеты принес». «Ага, за котлеты». Прям пулей метнулся в цветочный и принес. «Точно, говорю!» «Да я и не спорю!» «Ну и чего ты налепила? Не видишь, кривой пельмень получился. Вот ведь захухря!» Глафира глянула на пельмень. Кривой — не то слово. Не пельмень, а чебурашка ушастый. И как это она не доглядела? «В самом деле, захухря!» Она сердито размяла тесто и, раскатав скалкой, стала выдавливать стаканчиком кружочки — «Куда букет-то поставить? А, Глаш, на подоконник, что ли?» Спросила Мотя, любое с цветами. «Лучше в комнату на стол». Самым что ни на есть равнодушным тоном, ответила Глафира. «А и в правду в комнате ему самое место». Мотя взяла вазу и унесла. Глафира продолжала лепить пельмени, сердито хмуря брови. «Кому интересно он покупал этот букет на самом деле?»